Глава сороковая Рэй де Леон зевнула прямо в лицо пациенту уже в третий раз. Зевнула бессовестно широко, как на картинке «Крик» Эдварда Мунка. «Ох, прости меня», — сказала она, подавляя еще один зевок. Ее пациент, щенок Мопса по кличке Сироп, посмотрел на нее своими круглыми карими глазами, умильно склонив голову. Сиропчика привезла утром его хозяйка, жалуясь, что пёс вечно выглядит пьяным. Нельзя сказать, что женщина не беспокоилась о здоровье собаки, но, похоже, ей скорее докучали насмешки друзей и родственников над собакой и пинчушкой. Ты вовсе не выглядишь пьяным, правда? ласково спросила Рэя, почесывая Сиропа за ухом. Тот вилял хвостиком, свесив язык. В этом и была проблема. Кончик языка всегда высовывался изо рта даже закрытого, придавая Сиропу смешной и несколько глуповатый вид. У собак брахицефалов такой синдром не Рэй хотела убедиться, что у пса нет неврологических заболеваний. Ну ладно, может, ты немножко и похож на пинчушку, признала Рэй, но очень симпатичного. Сироп вилял хвостиком колечком. Она осматривала щенка очень долго. Сейчас ей все давалось с трудом. В последнее время усталость стала для Рэй нормой. Проснувшись, она уже чувствовала себя вымотанной, а днем становилось только хуже. Кофе не помогал. Тем не менее, прошли месяцы, прежде чем она, наконец, набралась смелости и пошла к врачу. Смех да и только. «Ветеринар, то есть врач, боится других врачей». Будь у Реи хвост, она поджимала бы его от страха, входя в кабинет терапевта. «Человеческие доктора и правда страшные», — сообщила она Сиропу. «Злые, нелюбезные и никогда не дают лакомства во время осмотра. Даже за ухом не почешут». Сироп дважды чихнул и повернулся, намереваясь совершить побег. По его мнению, прием был окончен. Рэй осторожно вернула его на место. Скорее всего, это просто стресс. Ее клиника сейчас на грани банкротства. Рэй часто ловила себя на том, что перебирает в уме неоплаченные счета, вычисляя, с какими можно еще повременить. Неделю назад она расплакалась, получив счет за электричество. Каждый день часами размышляла, как совершить невозможное, делать больше с меньшими затратами. Стала размещать больше рекламы в интернете, но принесло ли это плоды, сказать было трудно. Тем не менее, каждый день, борясь с первобытным ужасом, Рэя вкладывала деньги в онлайн-объявления, словно принося жертву в взбалмошному богу. «Знаешь, что мне нужно?» — сказала она. «Мне нужна богатая любительница кошек. Старушка, у которой сорок кошек и огромный счёт в банке. Может, знаешь такую?» Сироп вздохнул. «Не знаешь, да?» Рэй взяла диагностический фонарик. Давай, осмотрим твои глазки. Фонарик почему-то напугал Сиропа. Он с визгом вырвался из рук Рэй и бросился под стол. Она хотела достать его, но тут зазвонил рабочий телефон. Ветеринарная клиника «Счастливые лапы». Чем я могу вам помочь? Это доктор Брукс. Можно поговорить с Рэй Леон?» Здравствуйте, это я. Ее накрыл приступ страха. Откуда такая боязнь врачей? Пришли результаты анализов. Голос доктора Брукс звучал строго и недовольно. У вас серьезная, железодефицитная анемия. А, понятно. Все не так уж плохо. Вам нужно приехать как можно скорее, чтобы обсудить лечение. Записать вас на прием прямо сейчас. Сейчас я приехать не смогу. Я вам перезвоню. Рэя заранее знала, что не перезвонит. Она уже принимала витамины с железом и надеялась, что проблема скоро решится. Будто, прочитав мысли Рэя, доктор Брукс подчеркнула, что анемию нельзя игнорировать. Затем она попрощалась и закончила разговор. Рея взяла собачье лакомство и выманила сиропа из-под стола. Пока пес радостно чавкал, снова зевнула. «Хорошо, сойдемся на двух старушках по двадцать кошек с носа», — сказала она, почесывая мопсу спину. «Зови их скорей».